Асанахну мамшехим. Итак, мы продолжаем. Пятнадцать рублей в час, в смысле шекелей, это ж не валяется. По три часа дважды в неделю, посчитайте-ка. Да мы с сержантом до его ухода в армию на это питались, за мою голую задницу. Израильтянкам, конечно, платят больше, по двадцать пять. Но Ави Коэн обещал мне с писаха накинуть рублик, в смысле шекель.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 На мацу мелет на маленьком частном заводке за 6 рублей в час в смысле шекелей. Недавно руку поранил, как раз правую. Гровище говорит хлистало. Три занятия ты пропустил. Ну ничего, явился весёлый. Пусть теперь, говорит, доказывают, что не добавляют в мацу кровь христианских младенцев. Русские здесь живучие, как евреи в России. А есть ещё у нас фабрику Сванбрауэр. очень милый. Огромный такой мужик, блондин, голландский еврей. Причём то, что он голландский, он знал, а то, что еврей, узнал когда 6 лет назад, мама у него умирать стала. Тогда она ему торжественно сообщила, что происходит из семьи Маранов. Ну те, кто 500 лет назад крестился, но тайком упорно продолжал быть евреем, хоть инквизиция за это по головке и не гладила.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 Он отсидел шиву и приехал, и ничего, живет, ему нравится. Иврит только не осилил, все по-английски. Сам здоровенный такой голландец говорит «My father go!». Он здесь работает охранником у стены плача. Вот и Ави Коэн, довольно известный тут авангардист, вечно в драном свитере. К нему на днях заявился домой чиновник из налогового управления. Прикинулся покупателям, ну, эти штучки, то-се, когда о цене сговорились...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 Я набрала полную корзину, ну там и шампунь хороший, и чашка мне приглянулась в синий горох, кетчуп, который сержант любит. Он как раз из армии на субботу пришёл, то всё. Уже у кассы схватилась, что чековую книжку дома оставила, а наличных не хватает. На кассе девушка такая милая сидела и говорит, что делать, избавляйся от не столь важного. Я думаю, ладно, чашку к чёрту, хлебцы диетические к чёрту, а шампунь и кетчуп нет. Она говорит, «Ну, за тобой тридцать огород». И тут этот мужик, по виду явно мараканец, он за мной стоял, вынимает из кошелька мелочь и говорит, «Сколько там Геви Ред должна?» «Я же взвелась! Да ты что?» — говорю, «Мотек!» «Спасибо, конечно, но не беспокойся, я человек обеспеченный!» А он в ответ, «Брось, ай! О чем говорить?» И мелочь на кассу небрежно так.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 как будто я вот так сейчас бы за границу подалась чего я там не видала во-первых во-вторых у нас с сержантом есть на что другое тратить а вот заело лежу ночами и грызёт меня грызёт да что ж это такое думаю куда же ты я приехала хотя надо объективно рассуждать а не там в полиции из чего исходит из фактов ведь факты какие убирала я у этой бабки убирала пропали у неё как она в заявлении пишет бриллианты Чёрт её знает, вроде пропали. Я на допросе говорю полицейскому: "Ну посмотри на меня. Я же выгляжу даже обеспеченным человеком, ну на кой мне её бриллианты?" А он доброжелательно так: "Слушай, ты отдай, что взяла, и можешь идти куда хочешь". Я говорю: "У меня высшее образование, я инженер-электрик. У меня на заводе, знаешь, сколько таких как ты мужиков в подчинении ходило?" Он говорит: "Мне твою биографию изучать некогда. Отдай, что взяла у Гавереты, можешь быть свободна. А если будешь упираться, мы тебе предложим через детектор лжи пройти". Я даже расхохоталась. "Тащи сюда свой детектор. Нашёл, чем испугать российского еврея. Но только этот божий одуванчик долбаный пусть тоже процедурку пройдёт". Он так и записал в деле согласно, мол, пройти проверку на механатенет. Ладненько. И тут выясняется, что моя старушка отказывается от проверки на детекторе в связи с высоким давлением. Тогда я стала вспоминать наши с ней душевные беседы. Бывала я тряпка и в раскорячку шурую под диванами и шкафами, а она ходит за мной и всё сокрушается, как мы, русские евреи, отошли от великих традиций своего народа. Ходит за мной по пятам, даёт указания, где ещё потерять и всё уговаривает к традициям вернуться.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 Смотри, говорит, какие ценности у меня. Но я в тот день опаздывала в студию, мне совершенно не до бриллиантов было, тем более чужих. И когда я это вспомнила, ну, в общем, мне всё стало ясно. Захотелось только спросить у неё, как насчёт великих традиций нашего народа, только спросить. И пошла я к ней. У неё небольшая такая вилла в Горнофе. Позвонила в калитку, как обычно, вышел на крыльцо внучок её, парнишка лет 16, и славный такой с серьгой в ухе. Убирайся, кричит русская вора. Ага, именно так. Хузская ваха. Ну, на это мне положем плевать, я к этим словесам бесчувственна. Я человек в основе своей не лирический. Собаку он ещё с привязи спустил, что совсем глупо. Собак я не боюсь, слово бог неместное, да и собачка меня знает. Подбежала к калитке, радуется, хвостом машет. Я признаться, камушек-то подобрала.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 Ван Браувер договорился с одной галереей в Амстердаме о выставке нашей брати. Теперь картины надо везти о некому. Сашка Конякин муку на мацу мелит, писах на носу время самое горячее, а Фабрициус на посту у стены плача дамам косынки раздаёт и тоже отлучиться не может. Но ну и говорят они мне: а не поехать ли тебе, Рая, картины отвезти? Мы на дорогу сбросимся, командируем тебя.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 Вышли мы с Ави на улицу Яффа, купили по шаурме, жареной индюшатине. Солнышко светит, народ толчётся, благодать такая. И он мне говорит: "Мол, ничего, Рая. Видишь, Баи Израиль всё по-домашнему, и главное знай, что Баи Израиль всегда найдётся место, где за тебя заплатят". "Знаешь", говорит, "может, у этой старухи Мании". А может у неё внучок по шкатулкам шуруит, а она на тебя подумала. Знаешь, говорю, а не пошла бы она вместе со своим внучком, своими шкатулками и своими маниями. Ави доел шаурму и говорит: "А занахну мамшихим". Я про Амстердам можно рассказывать не буду. Ну что там рассказывать, эх. Я 3 дня по нему ходила и всё время про Фабрициуса Ван Браувера думала. Это ж надо, куда человека судьба заносит. И представляла, как сейчас наш летучий голандец у стены плача дамам косынки раздаёт. Что плохо английский куда-то сгинул. Хочу сказать буквально две-три достойных человека фразы: тыр-пыр. Очень в эти моменты обостряется и врит. «И главное, возникает в тебе какое-то подсознательное раздражение против собеседника. Стоит, понимаешь, мудила, ушами хлопает, и не бельмеса по-древнееврейски». «Командировочная своя я отработала. И деньги ребятам привезла. Три картины галерейщика сразу купила, и еще пять взяла на комиссию. Остальные четыре надо назад везти. Заказала такси до аэропорта». приехал голландец благоухающий духами, элегантный. Excuse me, говорю, у меня большие картины, должно быть, в багажник не влезут. О, говорит, пустики, don't worry, miss. Взял картины, отнёс в багажник, тот не закрылся. Так он откуда-то какой-то крючочек достал, зацепил, скрепил, сели поехали. Всё быстро, точно, гады иностранные. вываливаюсь в 2:00 ночи в аэропорту Бен-Гурион со всеми бебихами, картин и чемодан, бросаюсь к маршрутке, сколько до Иерусалима. Стоит верзило на шее, цип золотая жвачку жуёт, куда-то вдаль глядит. 100 шекелей. Что, спрашиваю? Маршрутка 100 шекелей? Да я сейчас за эти деньги до дома такси возьму. Он жевать перестал, лицо окаменело, жвачкой в сторону выстрелил: "Что?" орёт. Дай Иерусалима такси 100 шекелей. Пойдём, покажи мне того, кто за эти деньги повезёт. Я сам ему 100 шекелей дам, если он скажет, что поедет. Садись ко мне и не морочь голову. 20, говорю. Слушай, ты чокнутая русская, 80 и едем. 20, говорю. Издеваешься? Думаешь, тут тебе Россия? 60 и скажи спасибо. Сажусь в его маршрутку. Ждём ещё пассажиров, их нет. 10-20 минут. Я выскакиваю, кричу: "Всё, я беру такси, вон пустое стоит". Он хватает меня за руку и орёт: "Ты меня бросаешь, меня, иерусалимца, ты бросаешь. Хочешь дать заработать этому вонючему Тель-Авивцу?"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 Я на водителя смотрю: "Господи, как я его сразу не признала". Ну, конечно, он, цепь золотая на шее, точно, как их в русских газетах изображают. Подъехали к моему дому, я достаю из кошелька 60 шекелей и мелочь, три по 10 и кладу ему на ладонь. Он удивился: "Это ещё что?" "А помнишь, говорю, ты за меня в супермаркете 30 огород заплатил? Я человек обеспеченный и одалживать не люблю. Такая у меня жизненная установка".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 стоит на площадке и снизу вверх смотрит. Хм. Я уже забыла, когда в последний раз на меня так смотрели. Мне вообще-то 39 только, и вроде фигура на месте, но такое ощущение, что мне 380. Я же училась ещё в эпоху промокашек. Недавно студенточка-социолог меня на улице останавливает. Мы говорит, проводим блиц-опрос населения по возрастным группам. Вы к какой группе относитесь? От 50 до 60 или от 60 до 70? Я говорю, отношусь от 100 до 120. Я училась ещё в эпоху промокашек. А сама смотрю на её шёлковые щёчки. Ну, юмор-то она даже на этом уровне не воспринимает. Сказала: "Извините" и отошла. Так что на меня смотри, не смотри, не действует. Я человек в основе своей не лирический. Картину в дом внесла и дверь захлопнула. Вечером сержант из армии пришёл, сидим, чай пьём с голландскими конфетами. А он всё: "Ну расскажи, ну расскажи про Амстердам". Ну, говорю, дома будто пьяный макетчик ножницами вырезал и склеил. А ты спрашивает: "Хотела бы там жить?" Я молчу. думаю надо завтра в полицию сбегать доложить что вернулась не то засадят к чёртовой бабушке сержант ну как маленький а где спрашивает ты бы вообще хотела жить а я вообще нигде бы не хотела я уже нажилась в во но у меня сержант и он заинтересован а занах ну мамшихим